Глава, двадцать «Шикарное наследие советского времени», — пояснил Генри про выбор места, в котором обосновалось сопротивление. Когда-то в нем собиралось пережить ядерную войну правительство страны. «Мама будет в шоке от такого переезда», — предположил Леха. «Она быстро привыкнет. Ей там обязательно найдется работа. Времени не будет думать ненужные мысли» успокоила его Полина. «Да, я заметил, времени на вашей работе всегда мало, но думать надо в десять раз больше обычного», буркнул Леха, допивая остатки морса. «Там хотя бы свет есть?» все есть, и смена суток тоже. И самое главное, рядом находится космодром Байконур», напомнила ему Полина. «Сбегать с земли в случае чего?» решил самбист. Полина с Генри рассмеялись. Лунные марсианские базы, орбитальные станции, различные геолого-разведочные экспедиции находятся в оппозиции к переменам, происходящим на Земле. Вместе с нами это реальная сила, которая может поддержать нас. Например, Титан не подключен к сети. Если доставить на него оборудование связи с Луны и перегнать спутники с ее орбиты, то можно создать альтернативную сеть с приличным покрытием. Наши враги этого очень не хотят и потому будут пытаться отобрать космодром. Если бы ты остался в Казани, то, вероятно, спустя короткое время мы могли бы встретиться с тобой в бою с разных сторон», пояснил Генри ситуацию и примерный расклад на будущее. Пока Генри описывал товарищу положение дел в мире, ему самому оно становилось понятнее. «Поехали», — сообщила Полина, глядя в окно. «Не придумала, как нам безопасно пересесть на другую машину?» «Думаю». «Нам надо заехать куда-нибудь под навес. Я не могу отключить камеры на дронах, не достаю». Полина указала вверх, сквозь прозрачную крышу. В небе висела темная точка, следящая за дорожным движением. Машины, начавшие движение после разбора завалов, быстро набрали крейсерскую скорость. Место аварии пронеслось молниеносно. Успели заметить только покореженные кузов грузовика недалеко от дороги, возле которого возились рабочие прикрепляющие его к летающему эвакуатору. «Интересно, сколько времени понадобится, чтобы определить, что ДНК погибших людей не соответствует нашему?» — спросила вслух Полина, хоть и обращалась к себе. «Это наша фора. Я думаю, это дело минут. Если эту аварию подстроили люди ЦСР, то они заранее вооружились оборудованием», — посчитал Генри. «Тогда фора уже закончилась». Взгляд Полина сосредоточился в одной точке. Обычно она так делала, когда брала управление устройством в свои руки. Генри почувствовал, как машину заводила внутри полосы, пока у жены не получилось приспособиться к манере вождения микроавтобусом. Леха не понимал, что происходило. «Сейчас машиной управляет Полина», — пояснил он. «Как? Глаза товарища чуть не вылезли из орбит. Это тоже можно запрограммировать». «Не совсем». Генри приподнял волосы возле уха и показал устройство. «Эта штука управляется программой, зашитой в мозг. Она интерпретирует мои мысли в компьютерные команды, и мы превращаемся в хакеров без особых усилий. Когда мы с Полиной познакомились, она меня катала на разных машинах по Греции. Вы познакомились в Греции на отдыхе? Это был не отдых. Обстановка напоминала ту, в которой мы оказались сейчас». Полина сбежала от одного плохого человека, и ее искала куча народу, и меня заодно, как сообщника. Я еще ничего не умел, а Полина вела себя как супердевочка, использовала машины, заказывала обеды в ресторанах за чужой счет, управляла конвертопланом и выходила один на один с камнем в руке против мужика с винтовкой. Полина, Леха с недоверием посмотрел на девушку, не производящую впечатление сильной против вооруженного мужика против трех поправился генри брала камень в руку и пока те целились успевала зарядить им в луп с расстояния в пятьдесят метров леха громко рассмеялся решив что его разыгрывают я понимаю молния там можно ударить соперника раньше чем он тебя но бросать камни да еще и скорее чем стрелок успеет выстрелить умеете вы повеселить он вытер слезы вам только мемуары про себя писать «Семейка Мюнхгаузенов». «Хочешь — верь, хочешь — не верь. Дело твое». Генри знал, что шансов убедиться в правдивости его слов будет предостаточно. Дорога вошла в плавный левый поворот развязки. В этом месте трасса расходилась на все четыре стороны. Микроавтобус заехал на нее с западной стороны и должен был выехать с южной. До начала казахских степей оставалось не больше часа езды. За ними — У Маргариты наверняка уже не было власти. Генри смотрел в окно, как десятки машин красиво вписывались в поворот. Легковушка с темными окнами догнала их слева и некоторое время ехала рядом, а потом ускорилась. Ее маневр несвойственной автоматизированной техники оставил смутное беспокойство. Пассажиров как будто рассматривали через непрозрачные окна, чтобы убедиться, что в машине едут именно они. Полин, «Ты обратила внимание на вон ту машину?» — спросил он у жены. «Они как будто специально догнали нас». «Угу», — ответила она, не открывая рта. Справа на микроавтобус легла тень. Генри отшатнулся от нее и даже вскрикнул, когда увидел могучий корпус грузовика паре десятков сантиметров от борта их машины. «Полина, левее!» — крикнул он. Микроавтобус резко вильнул в сторону, свистнув покрышками. По линии не очень хорошо удался маневр из-за высокой скорости и дуги, по которой они шли. Грузовику с его инерцией тоже было тяжело бороться с центробежной силой. Благодаря своим габаритам у него не получалось идти на приличной скорости и одновременно активно маневрировать. «Значит, Маргарита тоже научилась управлять сетью», — решил Генри. «Похоже, что в грузовик поставлен прибор, позволяющий перехватить управление в ручной режим». Им управляет летающий дрон. Оператор смотрит сверху и рулит машиной, как в игре. Полина поделилась тем, что успела распознать. Грузовик снова начал сближение, заставляя машины позади экстренно тормозить. Полина тоже стала перестраиваться в крайнюю левую полосу. Грузовик наседал, как будто собирался размазать их о бетонное ограждение края дороги. Он внезапно сделал рывок, но Полина вовремя среагировала. Микроавтобус затормозил, дымя покрышками. Огромная махина пронеслась перед ними под углом и врезалась передней частью в ограждение дороги. Ее хвост занесло. Он хлестку ударил микроавтобус, продолжающий останавливаться. Машину приложило об ограждение и отбросило назад на дорогу. Остановился он поперек двух полос движения. Грузовик завалился на бок, и проскрежетал металлическим корпусом по асфальту сотню метров, разбрасывая искры. Его огромная туша перекрыла три четверти ширины дороги. На развязке начался настоящий ад. Скорость потока не была рассчитана на внезапную аварию. Поднялся невыносимый шум одновременного торможения сотен колес и глухие удары столкновений. Генри прижал Полину к себе и ждал нового удара. Он случился. Машину задели краем, отчего она совершила оборот вокруг себя и замерла. Шум на дороге стих. Генри открыл глаза. Салон был наполнен битым стеклом. Стойки кузова выгнула, крыша приподнялась. На оконных проемах повисли сдувшиеся подушки безопасности, отчего внутри заклубилась серая дымка, но в целом пространство в салоне осталось целым. У Лехи текла кровь по разбитому лицу. Он бессмысленно трогал рану руками и смотрел на окровавленные пальцы. Полина освободилась от объятий мужа. Живой? Она осмотрела Генри. Вроде. Лехе нужна помощь. Полина отстегнула ремень и осмотрела рану на лице парня. У тебя стекло застряло. Потерпи, я выну. Она не стала дожидаться ответа, ухватила пальцами кусочек скользкого стекла и вынула. Ай! Леха шлепнул себя по лицу. Мое первое ранение. Ну все, ты герой, поздравил его Генри. Надо выбираться. Сейчас здесь будут люди Маргариты. Приложи, Полина протянула Лехе надушенный носовой платочек. Спасибо. Он взял его и осторожно приложил к ране. Генри попробовал открыть сдвижную дверь. Напрасно, ее заклинило. Он выбрался через окно и подошел к багажнику. Народ уже успел покинуть машины и с огромным интересом осматривал повреждения. Парень, вам серьезно досталось, обратился к нему пожилой лысоватый мужчина в полосатой куртке. Ты как? Отлично. Генри не стал с ним общаться, хоть это и выглядело невежливо. Открыл багажник и осмотрел, как перенес аварию программатор. Корпус устройства помялся, отвалился кронштейн, фиксирующий положение головы, но это все не выглядело фатальным. Все в порядке, мужчина заглянул в багажник и увидел огнестрельное оружие. Отскочил в страхе и уставился на Генри. «Я ничего не видел», — произнес он скороговоркой и быстренько сел в свою машину. Полина сложила часть заднего сиденья и перебралась в багажник из салона. «Целый?» — спросила она про программатор. «Не совсем. Но мы сможем починить», — пообещал Генри. Леха, давай живее». Полина спрыгнула на дорогу, вынула из багажника автомат и повесила его через шею на ремень. Вопросов к ее виду со стороны других пассажиров наверняка было много. Генри открыл подпол багажника и вынул из него сумку с набором первой помощи. Вытряс содержимое и положил в нее программатор. Полина выбрала из кучи медицинские препараты, обезболивающие, кровоостанавливающие, жгут и положила в свой дамский рюкзачок. Леха вылез через окно. Голова кружится, сообщил он. Наверное, от кровопотери. Полина прыснула. «У тебя крови вытекло, две столовые ложки. Это психосоматика. Бери автомат и будем уходить». Леха взял оружие. Генри тоже взял в одну руку автомат, а в другую сумку с программатором. Подошел к ограждению и посмотрел через край. До земли здесь было не меньше десяти метров. Идти пешком до снижения развязки до уровня земли оставалось еще три километра. Этот вариант тоже не являлся подходящим. Генри посмотрел на полосу замерзших перед грузовиком автомобилей. «Придется ехать на первый попавшийся, решил он. «Полин, бери управление на себя той синей машинки». Он указал на легковушку, стоявшую перед свободным пространством, не занятым упавшим грузовиком. Троица побежала к ней. Пассажира, парочка лет сорока, с готовностью и без вопросов освободили машину вооруженным людям. «Садитесь в любую, не оставайтесь на дороге», посоветовал им Генри. Машина начала движение, выехала на совершенно пустую дорогу и помчалась с такой скоростью, что свистели покрышки. «Не надо так быстро», спокойно посоветовал Генри. Он следил за небом, ожидая появления дронов. Маргарита явно не поспевала за ними. Машина покинула развязку и выехала на трассу, ведущую на юг. Полина набрала максимальную скорость, приближающуюся к 300 км в час. Покрышки выли под нагрузкой, и никакой Депоппер не справлялся со своей работой. Лёха продолжал трогать рану, не давая ей засохнуть. И вдруг прямо сверху перед лобовым стеклом появился жёлтый дрон. Выл сиреной и моргал проблесковыми маячками, требуя остановки. Генри взял в руки автомат и опустил стекло со своей стороны. От напора ветра в салоне взлетело все, что не было закреплено. Генри высунулся в окно. Автомат чуть не вырвало из рук. Ветер дул в лицо, выбивая из глаз слезы, мешающие целиться. «Сбавь скорость!» — крикнул он жене. Машина клюнула носом и завизжала покрышками. Полине еще не хватало мастерства в управлении автомобилем. Генри вытер рукавом правый глаз от слез и выстрелил. Попал в дрон, но не причинил ему существенного вреда. Он качнулся из стороны в сторону, но продолжил вопить, и сверкать иллюминацией. Второй выстрел ушел в молоко, и третий тоже. Оператор дрона, поняв, что сейчас потеряет аппарат без всякой пользы, решил использовать его в качестве снаряда. Поднял над легковушкой и обрушил сверху. Он попал в капот и пробил лобовое стекло. Обломанные кронштейны для винтов чуть не проткнули Полину. Она вскрикнула и потеряла связь с машиной от страха. Легковушка неуправляемо понеслась вперед, пока собственная система безопасности не перехватила контроль. Машина притормозила и приняла к обочине. После двух эпизодов стало окончательно понятно, что на машине им до безопасной зоны не добраться. И дело уже было не только в Маргарите. Они засветились с оружием в руках, и теперь все службы были просто обязаны найти вооруженных преступников. «Отключай все камеры в округе» попросила Полина мужа. Генри проверил, сколько их здесь находилось в зоне видимости и на всех поставил неподвижную картинку. «Готово», — сообщил он. «Выходим», — приказала Полина. Они покинули машину с вещами и оружием. Полина дала команду легковушке ехать дальше. Датчики присутствия пассажиров она откалибровала так, что они показывали вес. Прием был не слишком хитрый и не мог долго обманывать. От посторонних глаз троица спряталась в лесополосе за голыми, но плотными ветками желтой акации. «Ситуация», — произнёс Леха многозначительно. «Да, обложили как волков». Генри посмотрел на Полину и заметил, что она морщится словно от боли. «Ты чего?» Она отвернула полу куртки. На ее груди, чуть ниже правой ключицы, на разорванном свитере собиралась кровь. «Блин, покажи!» Генри испугался за жену. «Да ерунда», — попыталась Полина успокоить его. Леха, отвернись», — попросил Генри. Он не стал проверять, послушал ли его товарищ. Стянул с плеча Полины куртку и приподнял свитер. Рана выглядела опасно, рваная и довольно глубокая. Полина успела приложить к ней тампон и гипотермическую подушку, и потому крови было немного. «Как же так? Что теперь делать?» Генри испугался не на шутку. «Надо просто перевязать», — предложила Полина. «Я же почти врач, никакие важные органы не задеты, только мышцы». «Точно, надо перевязать, я не умею, но ты мне подсказывай, ладно?» «Ладно», — Полина улыбнулась. Руки мужа тряслись, он заглядывал в глаза Полине, ожидая, что она с минуты на минуту потеряет сознание, боялся туго затянуть бинт, чтобы не сделать больно. «Крепче надо», — попросила Полина. «Какой смысл, если повязка будет свободно болтаться?» «Ладно», — Генри перебинтовал чуть плотнее, «но все равно недостаточно». «Ты как? Голова не кружится?» «Я потеряла пять столовых ложек крови», — совершенно спокойным голосом заявила жена. «Но мне приятно, что ты так испугался за меня. Это вдохновляет». «На что?» — не понял Генри что ты будешь заботливым мужем когда я забеременю и заботливым отцом когда наши детишки будут болеть полина вынула таблетку более утоляющего и положила в рот запив водой из бутылки сильно болит генри проигнорировал ее признание на троечку из пяти терпимо я бы этим дроном маргарите голову раскроил в сердцах произнес генри тварь спокойнее не теряй самообладание Нам надо быть на чеку, еще ничего не закончилось. Полина надела куртку на раненую сторону, стараясь не показать боли, и застегнулась. «Я функциональна почти на сто процентов», — ободряюще произнесла она. По дороге началось движение. Первыми пролетели две машины со спецсигналами, отправившиеся догонять синюю легковушку. Над посадкой прошелестел дрон черного цвета размером с обычный духовой шкаф. Работа его винтов отличалась от обычной. Он не жужжал, как все остальные аппараты его размера, а именно шелестел. Негромкая работа позволяла ему оставаться необнаруженным на довольно близком расстоянии. «Это же аппарат на мембранах», — удивленно сообщил Лёха. «Первый раз в живую вижу. Новинка». Их придумали для использования на морских курортах в качестве спасателей и на массовых мероприятиях, чтобы они не создавали шума, не мешали людям отдыхать и веселиться. «А пригодились, чтобы их ловить», — иронично ухмыльнулся Генри. «Чувствую, придется сидеть в этой лесополосе до собачьей Пасхи с такой активностью. Я позвоню Алексе». Полина вынула терминал из кармана. «Пять минут позора, но зато мы будем спасены». Она неуверенно посмотрела на мужа. «Звони. У нее больше возможностей нам помочь. Не надо стесняться», — убедительно произнес Генри. Полина вызвала Морец через секретный кодированный канал, используемый Интерполом. Алекса не приняла вызов. Попробовала другой. Никакого результата. «Не отвечает», — забеспокоилась Полина. «Такого еще не случалось. Может быть, занята?» — предположил Генри. Они же там создают рубежи вокруг Байконура и отключили сеть в тех краях. А как нам быть, если я позвоню обычным звонком, нас обнаружат. Полина села на пенек, оставшийся от старого клена. Придется самим выбираться. Ей хотелось верить, что Алекса на байконуре и просто не имеет возможности ответить, но не получалось. Они знали ее обязательный характер, любовь к порядку и отношение к Полине и Генри явившимися для нее проводниками в новый мир. Она обязательно дала бы знать, что связи с ней не будет некоторое время. Сообщение уж точно бы отправила на почту. И, кроме того, дала бы альтернативный канал для общения со своим помощником на всякий случай. «Генри, у них что-то случилось. Глаза Полины наполнились слезами. С чего ты взяла?» Генри нежно обнял жену и поцеловал. «Морец ни за что не бросила бы нас» даже если бы она таилась, опасаясь, что сеть стала ненадежным источником передачи информации, все равно нашла бы способ отправить нам сообщение. Помнишь, ты говорил, что намечается какая-то операция в Южном Казахстане. Говорил, но, кажется, она рассматривалась в перспективе. беспокойство передалось и Генри. Леха вынул терминал и открыл сообщение. Это от знакомого, который полгода назад начал службу. Он уже в боевой части месяц как. Два дня назад написал «Лёха, уезжаем с отрядом на юг, куда точно не говорят, но сказали, что черешни и абрикосы там уже цветут. Будем ловить каких-то сопротивленцев из местных, выдали горные ботинки и солнцезащитные маски. Чую, у меня ещё получится отдохнуть в горах», — прочитал он. Генри с Полиной переглянулись. Не хотелось верить в совпадение, но оно было слишком явным. «Если это так...» что нам туда не надо», — мрачно произнес Генри. Он представил, какая жуткая участь ждала всю его семью, родителей, брата и сестер, работа в цехах Филиппуса со вскрытой черепной коробкой, регулярной дозой наркоты, двухмесячный контракт и смерть. Его фантазия разыгралась до того, что он вообразил иронию судьбы, по которой родственники ловят через сеть его самого и убивают, взяв под контроль машину. «Им не овладеть горой просто так», — решила Полина. Алекса установила множество следящих устройств и ловушек. «Это временные меры, и они рассчитаны на людей, неподготовленных». Даже после короткого поверхностного знакомства с военной структурой Генри представлял степень ее опасности. Полина вынула из сумочки белую карту квантового ключа. Мы не успели его доставить, произнесла она скорбно. Никто не знал, что события начнут развиваться так быстро. Генри сломал в руках тонкую ветку. Нет, все равно придется туда ехать. Только от нас сейчас зависит, останется космодром за нами или отойдет врагу. Если уже не отошел, Полина вздохнула. Я наберу блохина, сообщила она. Больше не тая имени профессора от Лехи. «Как он нам поможет?» — засомневался Генри. «Пусть думает. Это он себе придумал, что надо поддерживать баланс. А тут происходит явный перевес у Филиппоса. Если он блокирует все космодромы, то Земля точно превратится в его персональный мир». «Вспомнил. Я слышал имя Филиппоса», — обрадовался Леха. «Год назад был репортаж об острове, где творилось какое-то безобразие. Забыл, как он назывался. «Ликидус», — напомнила Полина. «Точно, вы тоже смотрели». «Мы там были», — ответила Полина. «В каком смысле?» Леха не поверил. «Вас использовали?» «Только меня, но не как остальных. Филиппос надеялся, что я стану на него работать, используя свои умения, и что Блохин будет послушнее, пока я в заложниках». «Это фамилия профессора, который тренировался на тебе?» «Да, мой препод, экзамен которого я проспала». «Можно сказать, что с этого момента мир перестал быть таким, каким мы его знали». Полина засунула руку под куртку и потрогала рану. «Болит?» — забеспокоился Генри. «Иногда начинает пульсировать. Неприятно, но не больно». Полина застегнула куртку и вынула из кармана терминал. Застыла в нерешительности. Все-таки Блохин не был человеком, на которого можно было положиться с полной уверенностью. Он жил своей логикой непонятной остальным, и мог безо всякого сожаления пожертвовать любой фигурой, если на то появлялась необходимость. «Звони», — коротко разрешил Генри сомнения жены. В действительности им больше некому было помочь. Синюю машину с дроном в лобовом стекле наверняка уже догнали, и, поняв, что в ней никого нет, отследили, где она останавливалась по маршруту. Догадаться, что троица убежала в лесопосадку, ничего не стоило. На мокрой земле остались следы, да и радары никто не отменял. И все равно Полина, прежде чем позвонить профессору, еще раз набрала морец. Снова безрезультатно. Ее страшно беспокоила судьба своих родителей, родных мужа, Алекса и вообще всех, с кем удалось сблизиться. Она не могла принять факта, что они убиты или захвачены в плен, что гораздо страшнее. Набрала контакт профессора, которым он пользовался только для общения с ней. Блохин ответил не сразу, а когда принял сигнал, перешел на видеосвязь. Он находился в темном помещении, в камеру были видны его нос и глаза, освещаемые экраном. «Громова, я в чрезвычайной ситуации. Сама понимаешь, кто решил, что меня надо посадить в подземный бункер, где не будет никакой связи. Я слежу за его людьми, идущими за мной оставил им сюрпризов по дороге. «Пусть знают, что я человек старый, смерти не боюсь. Буду отбиваться до последнего. Он понимает, если со мной что-то случится, то все мои программы перестанут работать без особого сигнала уже через полгода. Да, я встроил в код необходимость подтверждения от меня особой команды через определенный интервал времени. Что у тебя снова стряслось, Громова? Владимир Константинович, мы в беде». «Сумасшедшая тетка из Самары, про которую я вам рассказывала, хочет нас поймать после того, как мы не умерли от ее яда», — эмоционально сообщила Полина. «Как своевременно я добавил тебе новое умение», — произнес Блохин довольным тоном. «Ты распознала яд?» «Да, легко. Поможете?» «С радостью. Только как?» «Сейчас я не нахожусь в своей лаборатории и не имею доступа ко всему, что необходимо для этого. Я уверен, что ты сама что-нибудь придумаешь». «Скажи мне, а Генри сообразил, как активировать ускоренный метаболизм?» «Сообразил», — ответил Генри сам за себя. «Молодец, юноша, вы отличная пара. Если выберусь живым, передам вам новую разработку — ускоренное заживление ран». «Понял, как организм чувствует разрыв ткани и создал у клеток механизм ускоренного деления. Правда, тут важно хорошо питаться». «Жаль, что вы не придумали ее раньше», — произнесла Полина. «Мне бы сейчас она не помешала». «Ты ранена, Громова?» Светящиеся глаза Блохина распахнулись. «Да, у меня дыра под ключицей». «Бедная девочка!» «Прости, старика, что...» Связь оборвалась помехами, как будто ее заглушили. Генри осмотрелся по сторонам. В двух сотнях метров, не доезжая до них, стоял автомобиль, напоминающий военную инженерную машину. Ниже стандартного грузовика, но как будто шире, что могло оказаться оптической иллюзией. Машина была окрашена матовой серой краской. За кабиной, по высоте вровень с ней, находился грузовой отсек. Над ним возвышалась подвижная выпуклость, очевидно, являющаяся источником помех. «Ну вот и все. Нас засекли». Генри в сердцах воткнул палку в податливую сырую землю. «Отбегались. Я не думала, что у Маргариты будет столько возможностей» с сожалением признала Полина. «До сегодня мы передвигались относительно безопасно. Все учатся жить в новых условиях, приспосабливаются». Генри прикусил губу, обдумывая варианты бегства. На самом деле их не осталось. Посадка просвечивалась визуально и приборами. Поля, напитавшиеся весенней влагой, представляли собой трясину, из которой не вытащить ног. «Что с нами будет?» Спросил Лёха, понимая, что его свобода продлилась недолго. Генри взял в руки автомат и смахнул с приклада на липшую грязь. «Вы с Полиной идите, а я попробую прикрыть. Посмотрим, на какие жертвы они готовы пойти». Он хотел выиграть время, надеясь, что Полина сможет придумать выход. «Нет», — Полина стукнула Генри, — «избавиться от меня хочешь? Я стреляю лучше тебя. Вместе мы отобьемся точно. У тебя дыра в груди». Как ты собираешься пользоваться прикладом, разумно предположил он. Я могу и не представлять его, на меткость это не влияет. Леха, тогда ты уходи, эта война пока не твоя. Ты еще ничего не успел сделать такого, за что можно умереть, посоветовал товарищу Генри. А куда я пойду? Мне некуда. Дома теперь нет, возвращаться в часть себе дороже. Я теперь преступник и дезертир. Леха умело передернул затвор и щелкнул предохранителем. «Я с вами». Дорога в течение минуты сделалась пустынной. Тишина пугала, заставляла нервы натягиваться, как стальные канаты. Машина, ставящая помехи, не двигалась с места. И вдруг издалека донесся непривычно громкий шум двигателей. Генри почти ползком подобрался к краю посадки и посмотрел вдоль дороги. По ней ехали друг за другом два старых броневика которым было больше полувека, а то и ближе к вековому возрасту. Настоящие музейные экспонаты. Они повернули черные стволы пулеметов, установленные в конусные башни, в сторону леса. Судя по размеру орудий, они были способны пробить не только человека. Автоматы, которыми были вооружены ребята, вряд ли были способны нанести хоть какой-нибудь урон стальным монстрам. Генри вернулся назад за нами прислали два броневика автоматы бессильны против них сообщил он по линии Лёхе. их пулеметы прострелят эту посадку насквозь над головой прошумел дрон генри инстинктивно пригнулся через несколько секунд аппарат вернулся и завис на высоте сотни метров он засек ребят и передавал их местоположение полина дважды выстрелила вверх с вытянутых рук дрон задымился и понесся к земле По наклонной траектории. Алёха посмотрел на Полину как на бога, явившего ему чудо. Представление длилось недолго. Со стороны дороги загрохотали пулеметы. Над головами ребят защелкали пули, срезающие ветки и даже тонкие стволы. К счастью, огонь оказался неприцельным. Уходим, — скомандовал Генри и взял Полину за руку. Они двинулись вдоль посадки. Броневики изрыгали смертельный огонь по очереди и наугад, но иногда им удавалось почти попасть. Одна пуля ударила Генри под пятку, отстрелив часть каблука. Пары сантиметров выше, и он остался бы без ступни. Еще один дрон пролетел над деревьями. Ошибку напарника он повторять не стал, завис в стороне, откуда его не было видно, и передавал данные стрелкам. Первая же очередь пришлась в троицу. Чудом ни одна пуля не достигла цели. Они пролетели в сантиметрах от тел ребят, проделав в стволах деревьев серьезные дыры. Отсчет жизни пошел на последние секунды. Генри увидел небольшое углубление в земле, заполненное на одну треть талой водой. «Падай туда!» Он не стал дожидаться, пока Полина поймет. Бережно обхватил ее и лег в воду вместе с ней. Нашлось место и лехи. Через секунду пули разорвали ствол старого клена на части, Прямо у них над головами. Дерево повалилось, но не упало, удержавшись раскидистой кроной, а другие. Совсем рядом послышался шум винтов дрона, отправившегося зафиксировать результативность стрельбы. Генри выставил ствол автомата вверх и вошел в состояние ускоренного метаболизма. Когда над ним появился медленно ползущий силуэт летательного аппарата, он сбил его двумя выстрелами. Вышел из молнии и сразу же оказался под плотным огнем. Вокруг них поднялось облако из грязи, старые листвы и древесные щепы. Казалось, что следующая пуля обязательно пронзит тело, настолько плотно и близко они ложились. Стрельба затихла. Генри решил, что боевики отстреляли боекомплект и перезаряжались. Самое время было сменить позицию. Леха, беги!» — крикнул он товарищу. Тот не пошевелился. Толкнул его рукой, никакого результата. «Леха!» Генри поднялся с дна ямы, тело его обтекало жижа. Товарищ скатился к его ногам. В его голове зияла огромная дыра, обрамленная розовыми мозгами и кровью. Полина приподнялась, в диком ужасе уставилась на страшную рану и не могла вымолвить ни слова. «Надо уходить, иначе мы все останемся». В этой яме. Генри потянул жену за собой. Как же так, а мама его? Губы Полины затряслись. Ведь это мы, Полин, идем. Генри настойчиво потянул жену за собой. Издалека со стороны полей донесся могучий звук винтовых двигателей, напоминающий работу конвертоплана. Генри забрал у жены оружие и прибавил шаг. И вовремя это сделал. По посадке снова открыли огонь. Вначале отстрелялись по прежнему месту, а потом начали поливать огнем на удачу. Конвертоплан невысоко пролетел над головами, накрыв их на мгновение тенью. Генри не успел разглядеть, какие символы он нес на себе, а потому не смог оценить его опасность. Полина плакала и терла глаза. Она совсем расклеилась после смерти Лехи. Ей как будто стала безразлична собственная жизнь. И она просто шла за мужем, потому что он так хотел. «Полин, Полиночка, пока мы живы, есть надежда выбраться». Генри поцеловал ее в испачканное грязью лицо. «Мы с тобой столько раз бывали в переделках». «Генри, мы закончим с тобой так же, как и Алексей, рано или поздно. Это наша судьба — умереть в грязной луже». Идем, потом обсудим, где нам помирать». Звук конвертоплана вновь начал приближаться. Неожиданно по ушам ударил рычащий звук мощной трещотки, от которого Генри с Полиной вздрогнули. В ту же секунду раздалась густая череда взрывов, донесшаяся со стороны дороги. Следом трещотка снова изрыгнула короткий рык, окончившийся взрывами на дороге. Броневики замолчали. Генри оставил Полину и добежал до края лесополосы. Обе бронемашины горели. Конвертоплан кружил на высоте двух сотен метров и водил по сторонам стволом орудия, расположенного под фюзеляжем. Орудие выдало сноп огня и тот самый треск, пробирающий внутренности. Вдалеке вспыхнул огнем и понесся к земле большой дрон. Конвертоплан начал снижаться.